Глава 21. Второй день шестой полной луны 2350 года, со дня Великого Разлома. Сир Торстин Асбьерн, сообщаю вам, что с войском выдвигаюсь из горных цитаделей и направляюсь в Аутгейер. Подготовьте ваши войска к дальнейшему наступлению на восток. Для маневренности большой обоз брать не будем. Принц Северного Королевства, сир Горд Альмат. Горд свернул письмо вдвое, а на срез вылил растопленный сургуч. снял с пальца свой перстень печать с фамильным знаком и приложил к свернутому письму. С запечатанным посланием принц отправился на совет. Войдя в тронный зал, он увидел привычную картину. Все, кроме сира Альва Снори, были на местах и ждали его указаний. — А где у нас сир Снори на этот раз? — поинтересовался принц у присутствующих. — Он очень занемок, ваше величество! — откашлившись, произнес сир Гундлов. Капитан Гуннер чихнул. «Ах, правда», — с улыбкой произнес он. «У командующего Снор лицо все раскраснело, и пот прошиб. И дышит что-то еле-еле. Наверное, из-за погоды», — отведя взгляд, неуверенно произнес командующий Гунлов. «Тогда начнем без него», — заняв свое место за столом, в виде полумесяца произнес принц. «Передайте ему, сер Дьярви, что завтра поутру, как и планировали, выдвигаемся на восток». «Сделаем остановку в Салвейге, а затем продолжим путь дальше в Аутгир. Надеюсь, ничего серьезного с сиром Снори не приключилось, и он поправится к утру. А то, как командующий перенесет дальнюю дорогу в таком состоянии. Он тоже, милорд, на это надеется». Когда сир Дьярви нашел командующего Снори, тот спокойно разгуливал по внешней стене, которая соединяла северную цитадель с южной, и любовался зеленеющим лугом за стенами. «Как это ты вылез из своей башни?» Прервал его уединение сир Гундлов. А, Дьярви, это ты. Как прошел совет? — Да как обычно. И как только принц до сих пор терпит твою наглость? — Так а что, я еле с кровати поднялся. Или ты хочешь, чтобы я по пути к духам отправился? — Ты всего на четыре года старше меня, а ноешь, как будто уже век доживаешь. — Ладно, не бухти. Только посмотри, какая красота. Сир Снорю провел вдаль рукой. Грязь, пожелтевшая трава и голые деревья. Вот все, что я вижу, Альф. Э, -э, -э. давай лучше на рыбалку, на Северное Озеро отправимся. Или лучше, как принц по охоту идет, поедем на младшую сестру. Вот там клев, то клев, воодушевленно произнес Сириснори. Отправимся! И на рыбалку, и на охоту, только не на озера. Так здесь больше некуда! буркнул Сириснори. — На тихие отправишься вместе с принцем, — с улыбкой произнес сир Гундлов. — Он сделал особый акцент на тебе. Завтра с утра вы выдвигаетесь. Сир Снори после слов командующего побледнел, потряс головой и выругался. Командующего цитаделями порадовала реакция Альва на его слова. Ехидно улыбнувшись, он поправил бороду и отправился в свои покои. — И не опаздывай завтра! Я не хочу вытаскивать тебя волоком из постели, — добавил сир Тем временем Горд неспешно прогуливался по ремесленному кварталу горных цитаделей в сторону оружейной мастерской. Дойдя до большого одноэтажного здания, выложенного из каменных блоков, принц дважды постучал в железную дверь, обрамленную изящной оковой, иллюстрирующей сцену боя двух восточных рыцарей. Не дождавшись ответа, принц потянул дверную ручку на себя, и дверь бесшумно открылась. «Ваше Величество, мы вас так ждали!» — учтиво произнес высокий бородатый северянин в кузнечном фартуке, вышедший навстречу принцу. — Коль, Бьерн, приветствую тебя! А где Скеги? — обратился к горд кузнецу. — Он во дворе, как раз заканчивает работу над вашим доспехом. Выйдите к нему, а я клинок вынесу. Принц прошел по длинному коридору, разделяющему пополам каменный дом, служивший оружейной мастерской в королевской цитадели. Выйдя во двор поместья, Горд увидел, что солидная его часть занимала доменная печь высотой, превышающая рост принца больше, чем в два раза. В левой части двора у деревянных верстаков что-то скручивал молодой подмастерье кузнеца, светловолосый кеги. Заметив ведущего к нему принца, он отложил наплечник в сторону и поклонился в пояс. «Силь, принц, приветствую вас!» — смешно произнес подмастерье. «И тебе здравствовать! Готов доспех?» — улыбнувшись, произнес Горд. — О, да-да, все сделано, как вы и заказывали. Только ли мне подтянем и носите так сказать, на здоровье. Ни один облотен не плакусит его. — Ну так давай мерить тогда, — произнес принц, глядя на серебряный доспех, висящий на манекене. Не успел юноша закончить облачать гиганта в его новый доспех, как кузнец Кольберн вынес тяжелый двуручный меч длиной чуть больше полутора метров. — Как блестит а, Скеги? Постарались мы на славу. Опёршись на меч, произнёс Кольберн. Солнечный свет, отражаясь от новеньких серебряных лад принца, буквально ослеплял. Когда Скеги затянул последние ремни на запястьях, кузнец вручил ему меч, отлитый из чистого серебра. Принц покрутил руками, сделал пару взмахов. — Рукоять из чистого золота, со вставками из синей мали, а на сердечнике рунами выгравирован заговор от злых духов, — добавил кузнец. — Недурно, весьма недурно. «Даже в лучших кузнях Остерхольда вряд ли смогли бы выковать лучше», — улыбнулся Горд. «В Остерхольде? Это столица, что ли? Не смешите меня, Ваше Величество! Ни один из ваших столичных умельцев ковать не умеет толком-то. А этот Болли, забери его духи, уже и забыл, поди как с молотом обращаться. Я вам так скажу, за него уже давно куют только под мастери беглецы эти с юга, которые серебром никогда дел не имели. Ай, духи с ними!» «Принимайте работу, Ваше Величество!» Махнул рукой Кольберн. «Принимаю!» — воодушевленно произнес принц, крепко пожав ладонь кузнеца. «А еще я думаю, что как только с оборотнями расправимся, надо будет устроить состязание между кузнецами на право называться лучшим мастером Северного Королевства. Ну, что скажешь?» Ударил по плечу Кольберн и горд. «Так а что? Поучаствуем, коль пригласите. Верно же, Скеги?» произнес кузнец, не отводя взгляда от своего подмастерья. — Верно, мастер, Вы там, так сказать, всем нос утлете. улыбнувшись, произнес юноша. Возвращаясь к себе в покое, Горд, облаченный в свой серебряный панцирь, наблюдал картину общей суеты, какой-то беготни и суматохи. Проходя мимо рабочих и земледельцев, нагружавших телеги провиантом, принц пару раз слышал недовольные ругательства. На вопросы о том, что у них случилось, люди отвечали Горду низкими поклонами и бесконечными извинениями. Пройдя казармы, принц стал очевидцем перепалки Гуннора и какого-то черноволосого наемника со шрамом на левой щеке. Причиной, как понял Горд, стали пьяные выходки второго. Увидев принца, воины встали смирно, напрягшись, выровнялись, словно натянутая струна. Даже виновник ссоры изобразил подобие строевой стойки. Принц похвалил солдат и жестом подал команду вернуться к своим делам. Желая поделиться увиденным с женой, Горд отправился в покое. но перед этим решил заглянуть на кухню, чтобы раздобыть какого-нибудь вина. К его удивлению, он не обнаружил ни одной кухарки. Какая-то девушка с волосами цвета спелого каштана, завидев горта, сразу, чуть ли не убегая, направилась в противоположную сторону от него. Не успела накликнуть ее, как она уже упорхнула в обеденный зал. Принц направился за ней, но ему помешала невысокая, меньше, чем меч принца, старушка в кухонном фартуке, заляпанном желтыми пятнами жира и с повязанным на голове платком, из-под которого торчали белые, как снег, локоны волос. Она без лишних слов и церемоний всучила горту запечатанный глиняный кувшин с вином и взмахом руки указала на входную дверь. Принц, удивленный такой встрече, хотел было что-то сказать, но лишь улыбнулся. И, поблагодарив за вино, отправился назад к жене. Когда горт вошел в свои покои, он застал жену сидящего у окна. Она вязала на спицах. В последнее время ее очень сильно увлекло это занятие, Принц заметил, что ее это успокаивало и никогда не мешал ей. После трагедии с их ребенком вязание стало одним из основных ее занятий, не считая долгих прогулок и молитв на капище. — Ты уже вернулся? — подняла голову Ингрид. Принц молча кивнул. Глаза девушки были красными, а губы слегка распухли. Она снова плакала, — подумал Горд. — Какой же ты у меня красивый! — влюбленно произнесла принцесса, глядя на своего гиганта, закованного в серебряные латы. спасибо. Может, поможешь мне их снять?» — улыбнулся принц. «Подожди, дай полюбоваться. Ну-ка, покрутись. Так, теперь в другую сторону. А это ничего, что у тебя вот локти открыты, и вот руки совсем без защиты?» — поинтересовалась принцесса, осматривая доспех. «Ну как, я еще кольчугу надену?» «Но если оборотень полоснет со всей силы, то, скорее всего, и закрытые локти, и защищенные подмышки меня не спасут». «А, батюшки, так как же ты будешь биться-то? Я же теперь совсем сон потеряю». «Да, не переживай ты. Тут главное первым удар нанести, чтобы тварь на тебя не напрыгнула и с ног не сбила. Если на землю повалят, то все, быть беде», проговорил принц, прижимая Ингрид к груди. «Я тут, знаешь, что услышал?» «Что же?» — ответила ему Ингрид. пытаясь освободить руку принца от наплечника. Селяне и рабочие ругались и ворчали, что вынуждены обоз собирать для моего похода. Можешь себе представить? А один вообще сказал, что если так пойдет, то скоро ему и жену свою в телегу придется погрузить. Но, родной, не принимает и все это за чистую монету. Простой люд он такой, ему вечно поворчать охота. Но когда оборотень за одно место схватит, тебе последние штаны принесут, лишь бы ты их от напасти избавил. А даже спасешь, то все равно виноват будешь. Виноватых они всегда умеют найти. Не будь к ним строг, ведь это твои люди. Люби их, и тогда они будут любить тебя. А если они не понимают, зачем все это, то ты объясни. Да я пытался с ними поговорить, но что-то все шарахаются от меня. Избегают лишний раз встретиться со мной взглядом. Ну а на кухне вообще ни одного слуги не найдешь. — Кстати, ты слышал, что служанку нашли вчера? — произнесла Ингрид, пристально посмотрев на Горта. «Нет. Какую служанку? Где нашли? Мертвый?» «Ну да. Кто-то из охотников в лесу нашел замерзшую. Она вроде бы как раз на кухне работала. Как же ее звали? Дай-ка вспомнить». Горд, освободившись от доспеха, откупорил кувшин вина и принялся пить прямо из него. «А, вспомнила! Зарине!» «Зарина!» — чуть не поперхнулся Горд. «Точно! Стражник так и сказал! Зарина!» «Молоденькая такая. Ты знал ее?» «Я ее давно уже не видел. Полгода точно. Вот тогда-то она и пропала. Все думали, что сбежала назад на юг в свою Дайхей треклятую, а нет. В лесочке нашли, как только снежок сошел. Вот так и бывает». «Да уж, зима суровой выдалась в этом году. Много воинов померзло. А уж про селян и слуг что говорит? то Мотнул головой горд. Принц всю ночь прощался с женой, Утешал ее, говорил, что вернется, описывал славные дни, которые ждут их в Остерхольде. А Ингрид мечтал, что когда-нибудь они даже посетят и живой город. Под утро принц закончил свои прощания, а Ингрид, выбившись из сил, уснула. Проспав чуть больше двух часов, город сам проснулся и остатками вина избавился от сухости в горле. Попытался надеть доспех, но понял, что в одиночку не справится с этим количеством ремней и застежек. «Ингрид, проснись, вставай!» Потрепал за плечи принцессу Горд в надежде ее разбудить. Девушка в ответ на усилие гиганта открыла по очереди глаза, улыбнулась и, дважды поцеловав воздух, повернулась на другой бок. «Ты уже уезжаешь?» «Уже утро?» — резко вскочила принцесса. «Да, помоги мне застегнуть латы!» Принцесса поморгала, потрепала свои черные волосы и, потянувшись, поднялась с кровати. Она почти профессионально расправилась с застежками на доспехе мужа и, поцеловав, отправилась с ним к воротам. Спускаясь по винтовой лестнице королевской башни, принц увидел из окна бойницы стройные ряды своего большого войска, расположившегося за внешними стенами цитаделей, уже готовые к походу. Выстроившись в длинную процессию, воины в своих доспехах, покрытых серебром, напоминали драгоценные камни, переливающиеся в лучах солнца. У ворот принца уже ждал капитан Гонор, Он держал под узцы двух черных жеребцов. «Возвращайся скорее! Люблю тебя!» — поцеловала Ингрид супруга и со слезами на глазах отпустила его. Горд поцеловал ее в ответ и направился к Гуннеру. «Все в сборе?» — спросил принц, забирая уздечку одного из коней в свои руки. «Лорд Снори с постели подняться не может», — неуверенно произнес капитан. «А что с ним?» «Вроде как ноги отнялись. Командующий Гундлов отправился за ним». Сказал, что у него есть мать, которая быстро поставит Сира Снори на ноги. «У нас нет времени ждать!» Не успел принц закончить свою мысль, как во внутренний двор, опираясь на Сира Дьярви, вышел командующий Альф Снори. Он еле передвигал ногами и всем видом показывал, скольких сил ему это стоит. «Ваше Величество, прошу простить мне эту задержку, но моя болезнь развивается слишком стремительно. Если бы не Сир Дьярви, то я бы вовсе не смог подняться с постели». «Ну вот я здесь и готов следовать за вами до самой моей скорой смерти!» — дрожащими губами произнес сир Снори. «Хоть ноги Альвы и подвели его, но он меня заверил, что в седле сможет передвигаться спокойно!» — ткнув локтем в бок Сирс Снори, произнес лорд Гундлов. «Похвальное рвение, командующий!» — произнес принц и вручил уздечку сиру Снори. «Ярвис, забери тебя, духи! Вот что тебе надо, а?» Полушепотом произнес Альв, когда принц и капитан Гуннер вышли за ворота цитаделей. «Тебе полезно жиры растрясти, а то совсем уже толстый стал в своей башне!» «Что в тебя, дьярви!» — Выргался сир Сирснори в очередной раз, запрыгивая на коня. Войско принца двигалось быстро. На отдых останавливались только по ночам. Подойдя к Солвейгу, принц увидел вспаханные поля по обе стороны от дороги, ведущей в поселок. Воды из рек Солы и Вейга разлились так, что уже достигли его стен». Горд расположил воинов в открытом поле, оставив за старшего капитана Гунора, а сам вместе с лордом Сноури отправился в поселок, у ворот которого его уже ждал наместник со своей свитой. «Милорд, я от лица всех жителей Солвейга и себя лично рад вновь приветствовать вас. Мы как только узнали возобновлении вашего похода, сразу же начали снаряжать телеги с зерном и кормами. Мы собрали не так много, но... «Довольно», — прервал его речи принц. «Мне не нужно ваше продовольствие, во всяком случае сейчас». «Лучшее, что вы можете сделать, это продолжать пахать поля!» Наместник поклонился в знак признательности, а в глазах людей, в окружении которых находился наместник, принц увидел облегчение. Пройдя по поселку, Горд сразу заметил, как изменились улицы, сколько новых домов выросло на местах старых, полуразвалившихся лачуг. Принц расположился в одном из таких зданий. Несмотря на внешнее убранство, резные ставни, стеклянные окна и двери с орнаментом, Внутри жилище было даже по сельским меркам весьма скромным. Мебель была сделана из необработанной древесины, посуда также была из дерева. В поселке принц провел лишь одну ночь, затем отправился в Аутгейер. По пути он делился с Сиром Снори своими воспоминаниями и впечатлениями о прошлой встрече с наместником этого поселка. — Да, Ингерт явно бы не одобрила подобное поведение, — произнес командующий в ответ на рассказ принца. — Пожалуй, — усмехнулся Горд. «А вы женаты, сир?» «Ваше Величество, зовите меня просто Альф. На поле брани нам ни к чему вся эта помпезность и титулы». «В таком случае, Альф, зови меня просто Горд». «Как прикажете Горд?» «Был когда-то, но жена померла. Она у меня непривычная была, к таким. Да и если на чистоту, все мы понимаем, что жизнь на Востоке всегда была ссылкой. Сюда по доброй воле не приезжают». «Когда покончим с волками, я думаю, мы изменим это, Альф». — Надеюсь. Но я бы предпочел вернуться в столицу. — О, Горд, смотрите! Вон, похоже, это аутгиер. Я уже предвкушаю теплый прием в жарких объятиях какой-нибудь мулатки, — с улыбкой произнес сир Снори. — Нет, мы не будем останавливаться здесь. — но почему? — спросил Альф. — Вы же сами сказали, принцесса этого не одобрят, — произнес Горд и пришпорил своего коня, желая вырваться вперед. К концу недели войско принца смогло достичь Тихих озер. На их берегах раскинулись четыре деревянных форта, соединенных стенами в 10 метров высотой. Вся мрачная долина была одним сплошным болотом, и только через озера открывался прямой, проходимый путь в Черный лес. Приблизившись к первому форту, принц и его свита услышали радостное приветствие стражников со стен и увидели селян, выбегающих на дорогу перед войском горта. У ворот Эгельхольда, главной твердыни Тихих озер, Принца уже встречали назначенный командующим фортами светловолосый Торстейн и рыжебородый приказчик Брун.